Глава 4. Солнце над Дорнатом поднялось уже высоко, когда Самедьяр постучал в ворота роскошного особняка купца Узмая в храмовом квартале. Ворота открыл раб-привратник и тут же провел Медьяра в огромный тенистый сад, где хозяин дома после полуденной трапезы нежился в бассейне. В саду два раба встретили а омыли ему ноги и предложили переодеться в свежую тунику из тонкого белого хлопка, а также окропили гостя благовониями. После пыльных и душных улиц Дорната переодевание в чистую одежду стало настоящим удовольствием. Приведя себя в порядок, самидьяр по дорожке, мощенной мраморными плитами, направился к бассейну. Узмай медленно плавал на спине, выставив из чистейшей голубоватой воды свое огромное волосатое брюхо. Две молоденькие рабыни афристанки, облаченные только в узенькие набедренные повязки, стояли на бортике бассейна, ожидая, когда их хозяин выйдет из воды, чтобы подать ему полотенце и бокал с шербетом. Самедьяр скользнул взглядом по афристанкам, оценил их безупречные соблазнительные формы и перевел взгляд на Узмая, который к этому моменту заметил гостя. «Мой друг!» Узмай помахал молодому человеку рукой. «Добро пожаловать в мой скромный дом. Освежись, если у тебя к тому есть желание». «Благодарю, господин, но я лучше подожду вас здесь». «Однако, как сегодня жарко!» Узмай нырнул, выплыл, отдуваясь и фыркая, как бегемот. «Не вылезал бы из бассейна, клянусь грудями Куа. Ты принес мне хорошие новости, друг мой». Более чем хороший, господин. Ой, Герабал. Узмай в несколько грибков доплыл до мраморной лестницы, выбрался из бассейна, вытер полотенцем лицо, знаком велел рабыням удалиться. Выкладывай. Я разговаривал с самим Владыкой Ашраном, и он принял деньги и сообщил мне, что Шафет готов принять его план. Верно ли? «Истинно так, господин. Ашран не станет лгать. Божественный Шафет так влюблен в вашу дочь, что готов сделать все, лишь бы добиться ее благосклонности». «И я действительно стану сыном моря?» «В самое ближайшее время, господин». «Благодарение Герабалу. Знали бы мой отец и мать, что однажды их сын вознесется так высоко». Узмай вознес взгляд к небу. «А заказ на строительство новых кораблей?» Он уже почти готов. Ашран убедил государя взять кредит у богатых купцов Дорната. И Шафет согласился. «Повтори еще раз. вот твои слова звучат нежной музыкой для моего слуха. Сколько судов собрался заказать светлейший Шафет?» «Пока неизвестно, но я кое-что узнал у придворных. За небольшое вознаграждение они сообщили по большому секрету, что назревает война с сабейскими пиратами. А это значит, что светлейшему Шафету... «Понадобится много кораблей, стоимостью в тысячи саккаров». «Какие хорошие новости ты сегодня принес! Воистину, ты просто вестник удачи. Я прикажу щедро наградить тебя». «Я старался не ради награды». «Знаю, ты лучший мой друг, Самедьяр. Я тебе очень благодарен». Узмай ласково потрепал молодого человека по плечу. «Иногда я отношусь к тебе как к сыну. Это честь для меня иметь такого друга». «Во власти господина сделать так, чтобы я стал ему больше, чем сын. Чтобы я стал его зятем». «Ах, друг мой!» — Узмай поморщился. «Ты опять об этом. Ты же знаешь, что сам Шафет...» «Шафет не сможет жениться на прекрасный Шемертанат. Его страсть пройдет, а я готов жениться хоть завтра». «Я бы с радостью благословил вас, Семидьяр. Но шиммертанат не согласится выйти за тебя замуж». «Ты ведь говорил с ней, не так ли?» «Говорил». «И что же?» Она отказала. «Вот видишь». Узмай сокрушенно покачал головой, почмокал толстыми губами. «Моя дочь не любит тебя». «Верно. Она никого не любит, кроме этого мерзкого раба Леодана». «Что я могу поделать?» «Моя дочь очень им дорожит, а я не привык ни в чем отказывать моей девочке. Этот смазливый никчемный мальчишка и мне как кость в горле. Но я ничего не могу сделать. Дочка никогда не согласится расстаться с этим сыном свиньи и ишака. С тех пор, как умерла моя жена, да упокоит среброглазый шеш ее светлую душу. Шемертанат ни на день не расстается с Леоданом». «Этот женоподобный Чохи для нее дороже всех женихов Дарната вместе взятых». «Чохи. Чужеземец. Варвар». «Я ведь не раз пробовал уговорить ее, но она даже не хотела меня слушать, избалованная девчонка. Последние два года я этого проклятого дарийца даже на рынок не могу послать без ее позволения. Теперь, когда сам Шафет склонил свое светлое око к вашей дочери, у вас есть возможность избавиться от негодного раба». «Нет», — решительно сказал Узмай, которому начал надоедать этот разговор. шемер тонат нравом в меня, упрямая как мул. Для нее легче расстаться со мной, с этим домом, со всеми сокровищами, которые у нее есть, чем с этим сыном непохороненного отца. Она и во дворец Шафета его возьмет с собой. Малый так смахивает на Евнуха, что его даже не придется кастрировать. А Шафет, судя по тому, что я знаю... Так влюблен в мою дочь, что не откажет в этой прихоти. Клянусь ликом и ладонями Куа, я не понимаю, в чем здесь дело. Может, это черное колдовство? Тогда стоит переговорить с жрецами. Может, это дженоподобный дарийцы в самом деле? У тебя что, дыня вместо головы? На нас упал высочайший взор солнца из Дома Солнца. Сама Куа внушила молодому Шафету любовь к моей дочери». «Представляешь, что случится, если пойдут разговоры о ворожбе? Государь сразу охладеет к шемертонат а я впаду в немилость. Колдовство в доме Узмая. Хуже и придумать ничего нельзя. Нет, этой идее не годится. Надо придумать что-нибудь другое». Дариц может просто исчезнуть». «Куда? Посадить его на корабль и отправить куда подальше? Дочь меня сосвета сживет». «Он может умереть. Все мы смертны». «Ашиммертанат погорюет и смирится». «Убить раба?» Узмай с интересом посмотрел на Самедьяра. «Уж не ты ли собрался перерезать ему горло?» «Зачем же? Есть хорошие законы. Например, есть закон о рабе, обокравшем своего господина». «Ты смешишь меня, Самедьяр! У Леодана не достанет духу что-нибудь украсть. Он живет в этом доме с самого рождения, и за эти годы даже яблоко без спроса с дерева не сорвал». «Кражу можно подстроить, а там поди докажи, что негодный раб на самом деле невиновен». «Это мысль». Узма испытующе посмотрел на молодого человека. «А ты редкий подлец, Самедьяр. Я бы не додумался до такой подлости. Всего лишь несчастный влюбленный, который в отчаянии пытается придумать для себя любой способ добиться взаимности. И потом, я хочу, чтобы милость Шафета не оставила вашу дочь». «О чем это ты?» «Вы сказали, что Шеммертанат захочет взять Леодана с собой во дворец». «Конечно, этот жалкий раб так смешон и нелеп, что никому не придет в голову подозревать между ним и вашей дочерью какую-то тайную связь». «Однако наш юный государь так ревнив...» Узмай вздрогнул. «Он понял, что это предупреждение, что Самедьяру устал ждать и готов пойти на любые шаги, лишь бы заполучить его дочь в жены. О любви Семидьяра к дочери купец знал давно. Парень-то и появился в его доме, как один из многочисленных ухажеров красавицы Шеммертанат. И вот уже почти год ходит сюда чуть ли не каждый день. Под почтителен до слащавостям, слаще халвы. Узмай понимал, что этот молодой офицер священного легиона водит с ним дружбу исключительно из-за Шеммертанат. Однако это не смущало купца. Узмай был даже по дарнатским меркам очень богат, а ничто так не стирает словесные границы, как деньги. Но главное, этот юноша безумно влюблен и влюблен в его дочь. Так что Узмай, не стесняясь, использовал расположение юноши в своих интересах. Самедьяр не раз оказывал ему важные услуги. Откуда бы Узмай узнавал о том, что творится во дворце повелителя моря, если бы не Самедьяр? Именно в голове Самедьяра возник план использовать неожиданный интерес Шафета к купеческой дочери для возвышения Узмая. Ревновать к Шафету – пустое занятие. Шафет – двойник солнца на земле. Но вот жениться на купеческой дочке не сможет никогда. А Самедьяр сможет и женится, когда Шафету наскучит новая любовница. Может, после знакомства с опочевальней государя Ишемер Танат станет позговорчивей? Самедьяр, понятное дело, старается для себя. Но купец оценил ум, хитрость и беспринципность парня. «Если этот план осуществится, все будут довольны». Узмай станет, но ну, очень важным вельможей и положит в карман тысячи саккаров. самидяр же женится на любимой женщине и станет зятем самого сына моря. Для простого сотника легиона откроются просто заоблачные перспективы. Только Шафет не получит ничего, кроме мимолетного удовольствия, к которому так стремится. Впрочем, большего он и не желает. Любовь иногда и в самом деле бывает бескорыстной. Теперь слова молодого человека встревожили купца. Все его грандиозные планы могут сорваться из-за непонятной привязанности дочери к дарийскому рабу, женоподобному, глупому и ленивому. «И как же ты намерен использовать этот план?» — поинтересовался Узмай. Шеммертонат все время держит Леодана при себе. Девчонка вбила себе в голову, что этот миловидный мальчишка, ее живой талисман, Она никогда не поверит, что Леодан что-нибудь у нее украл. Зачем ему воровать? Он и так, благодаря моей дочери, живет в царской роскоши. Хотя, будь моя воля, я бы давно продал его какому-нибудь любителю красивых мальчиков. Ты должен признать, Леодан красив и хорошо воспитан. За него заплатили бы хорошие деньги. Он может что-нибудь украсть у вас, господин. Он ведь обожает дорогие безделушки. Что именно? «Что-нибудь очень ценное, дорогую вещь, которая может его привлечь, редкую драгоценность, например, такую, которую очень легко опознать. Остальное я беру на себя». «Ты хочешь подбросить ему эту вещицу?» Узмай начал теребить крашеную хной бороду. «А если дочка нам не поверит?» «Главное, чтобы судья поверил. Согласны, господин?» «Честно говоря, этот раб мне очень дорого обходится. Шеммер Танат тратит кучу денег на него». Узма из подлобья посмотрел на собеседника. «Пожалуй, стоит попробовать. Сказать по совести, мне жалко этого мальчишку, хотя толку от него никакого. Он неплохо поет и играет на цитре. Вот и все, что он умеет». Я терплю его, потому что моя покойная жена любила его, и дочь считает, что он послан в наш дом богами. Так жестоко с ним поступить, но ты прав. Нельзя позволить никчемному рабу погубить мое и твое счастье. И счастье моей доченьки тоже. Только боги-свидетели, мне жаль этого парнишку. Моя жена судила бы меня, если я причинил бы ему зло». Так что я как бы согласен на твое предложение, Семидьяр. Но во имя Игерабала, делай все сам. Ври больше, старый притворщик. Я-то знаю, почему ты до сих пор не освободился от этого Дарийского щенка. Подумал Семидьяр, глядя на сокрушающегося Узмая. Бьюсь об заклад, что Дарийский красавчик ублажает тебя в постели и делает это уже не один год. Кого ты хочешь обмануть, Узмай? «Тебе самому не хочется избавляться от него, клянусь светлым ликом Шеша». «Так вы согласны, господин?» — добавил он вслух. «Я дам тебе одну вещь, которую я когда-то подарил своей жене. Остальное — твоя забота. Однако помни, что мою дочь не так-то легко будет убедить в виновности Леодана. Но могу ли я надеяться, что в случае успеха вы согласитесь отдать прекрасную шемертонат мне в жены?» «Слово узмая. О, господин!» Самедьяр опустился перед купцом на колени, прижался губами к его пухлой руке. «Вы не пожалеете о вашем великодушии. Даже пес не будет вам так предан, как я». «Знаю, знаю. Приходи ко мне сегодня вечером на ужин. Там мы обсудим, как и что делать. А сейчас оставь меня. Мне еще нужно просмотреть счета за эту неделю». «Непременно приду, господин». Пусть и Геробал осыпет вас и ваш дом своими милостями. Иди же, и не забудь сообщить мне все, о чем узнаешь в доме Бога. Я помню, кому я служу. До вечера, господин. До вечера. Узмай дождался, когда молодой человек исчезнет за деревьями сада. Потом растопыренной пятерней почесал свой необъятный живот и прошествовал мимо бассейна к мраморному столику, который рабыни-афористанки уже уставляли всем тем, Что повар Узмая приготовил для хозяинок после полуденной трапези? Новый подарок от шафета был просто чудесным. Никогда в жизни шемер Танат не видела ничего подобного, хотя в доме купца Узмая было предостаточно дорогих диковинок. Золотое гранатовое яблоко было сделано так искусно, что его хотелось разрезать и съесть. Когда же Шиммер Танат нечаянно нажала скрытую в плодоножке яблоко тайную пружину, яблоко с мелодичным звоном раскрылось на шесть долек, и восхищенная девушка увидела множество скрытых внутри золотого граната рубиновых зернышек, искрящихся красными огоньками». К удивительному яблоку в добавок Шафет прислал нить великолепного жемчуга, но на нее Шемер Танат даже не обратила внимания. «Боги, как красиво!» — воскликнула она, захлопав в ладоши. «Изысканно!» — добавил Леодан. Он сидел на подушках подле своей госпожи и тщательно полировал бронзовой пилкой ногти на левой руке. «Солнце из дома солнца всегда делает тебе изысканные подарки. Он влюблен в меня!» «Тебя это удивляет?» «Это мне кажется непонятным». Шеммер -танат провела ладонью по своим черным, завитым в мелкие кольца волосам. «Жена Шафета редкая красавица. Я не могу с ней соперничать». «Глупости». Леодан дунул на пилку, критически осмотрел ногти, остался доволен. «Ты прекрасна. Царица Куати тоже красива, но ей не хватает твоей женственности». У нее красота холодная, вызывающая только восхищение, не больше. В тебе же горит пламя Куа. Твоя красота будет в мужчинах безумное желание, и наш Шафет не может этого не видеть. «Иногда я боюсь будущего, Леодан», — сказала Шиммертанат, проведя пальчиком по губам, чтобы снять комочки помады. «Любовь Шафета меня страшит». «Конечно, это великая честь, когда сын солнца обращает на девушку свой благосклонный взгляд. Но царица не простит мне этой любви, понимаешь? А попросту отвергнуть Шафета я не могу. Даже страшно себе представить, чем это может закончиться». пустики Шафет так влюблен в тебя, что простит тебе любые капризы». «Однако я не готова принять его ухаживание. Это может разгневать его, ведь так?» «Шафет всего лишь мужчина, а мужчины, едва завидев тебя, забывают обо всем на свете». «Ты так часто говоришь мне это, Леодан, что я начинаю сама в это верить», сказала Шемертанат, очень польщенная словами юноши. «И не отрицай, что во многом ты мне помогаешь быть красивой. У тебя безупречный вкус. Никто не сравнится с тобой в умении выбрать для женщины наряд или украшение так, чтобы они идеально подчеркнули ее красоту». «Я очень отоценю. «Ты очень добра ко мне». Леодан сложил накрашенные губы в усталую улыбку. «Я так люблю тебя, шиммертонат Как жаль, что в этом грубом и несовершенном мире слишком мало людей, подобных тебе. Точнее сказать, их вовсе нет. Твоя красота делает тебя подобной божеству». «И я тебя люблю». шиммертонат поднялась с подушек. Подошла к Леодану, обняла его и поцеловала. Ты хоть и мужчина, но понимаешь женскую душу лучше иной женщины. Ты мне уже говорила об этом сегодня. Леодан внимательно посмотрел на девушку. Ты надела бериловые серги, Сапфировые тебе идут гораздо больше. Они изумительно подходят к твоим синим глазам и к твоей смуглой коже. Надень их, прошу. Да? Шемер -танат схватила зеркало, критически осмотрела себя. Пожалуй, ты прав. «Просто это новые серьги. Подарок Самидьяра. Фу! Леодан скривился в брезгливой гримасе. В театральном ужасе распахнул подведенные глаза. «Ты все-таки принимаешь от него подарки?» «Почему бы и нет? Он очень милый юноша». «Милый? У него пахнет изо рта, и он скверно одевается. Надеть оранжевую с золотом хломиду вместе с сандалями зеленой кожи? О, боги! У него совершенно нет вкуса. И его подарки просто убоги». «Всего лишь бериловые серьги. Он просто скупердей Мог бы подарить тебе украшения подороже и поизысканнее. А в прошлый раз он подарил тебе эту мерзкую обезьяну. После нее целую неделю в покоях воняло мочой». «Однако у него красивые глаза», — сказала Шемертанат, рассматривая себя в зеркало. «И он в меня влюблен». «Он не может мне делать дорогие подарки, потому что денег у него не так много». «Но ты прав, Леодан, эти серьги мне не идут. Я послушаюсь тебя и надену сапфировые». «Не стоит давать Самидьяру надежду», — сказал Леодан. «Он никогда не станет твоим мужем. Ты привыкла к роскоши, а в доме Самедьяра ты ее не получишь. Он всего лишь офицер, хоть и служит в гвардии самого Шафета». Ты достойна того, чтобы твой муж осыпал тебя золотом, будто алтарь шатцебу. Ты послушалась моего совета, а теперь мне нужен твой совет. Каким лаком мне лучше покрыть ногти? Позавчера я выбрал перламутровый лак. Сегодня мне хочется чего-нибудь новенького, праздничного. Цвет царского пурпура. Тебе ведь нравится этот цвет, не так ли? Ого, нас с тобой потеряли». Восклицание «Шеммертанат» заставило Леодана отвлечься от лорца с туалетными принадлежностями и обернуться. В дверях покоя появился управитель Шептар, осанистый, важный и разодетый как на праздник. — Поди сюда, дариец! — велел управляющий, подкрепив свои слова призывным жестом. — Есть работа для тебя. Хозяин поручает тебе важное дело. — И какое же? — Леодан с видимой неохотой поднялся с расшитых подушек. «В эту субботу хозяин намерен принимать очень высоких гостей. Нужны новые драпировки для трапезной. Ты отправишься в торговый город и выберешь ткани для этих драпировок. Деньги я тебе дам». «Я должен идти немедленно?» Леодан вопросительно посмотрел на Шептара, потом на Шиммер -танат. «Конечно. Или ты думаешь, что хозяин будет ждать, пока ты соизволишь поднять свою холеную дарийскую задницу и выполнить то, что он велит?» «Выбирай слова, Шептар», — нахмурилась девушка. «Леодан принадлежит мне, и только я могу отдавать ему распоряжение». «Прости, госпожа, но дело спешное. А лучше твоего раба никто задание хозяина не выполнит, если только ты сама». «Ну уж нет», — Шеммер -танат перевела взгляд на Леодана. «Тебе ведь не трудно будет выполнить поручение отца?» «Конечно нет. Я и сам хотел бы немного пройтись по магазинам и посмотреть новинки». «Очень хорошо». Девушка подошла к низкому комоду из резного дерева, открыла стоявший на комоде ларец и достала из него несколько золотых монет. «Возьми, купи себе подарок, порадуй себя, а потом мы вместе посмотрим твои покупки». «Отличная мысль». Лицо юноши просветлело. «Ты очень добра ко мне, милая Шеммер». «Потому что ты у меня самый лучший». Девушка поцеловала Лиодана. «Ступай и возвращайся быстрее». Мне будет скучно без тебя. День был знойный и пыльный. Рынок был полон народу. И Леодан, пробираясь между рядами торговцев, с тоской вспоминал приятную прохладу покоившим мертонат. Его вышитая вессоновая одежда промокла от пота. На зубах хрустел песок. Леодану казалось, что грим начал течь у него по лицу. Обмахиваясь веером, он шел по рынку в тихомолку проклиная жару, узмая с его заданием и вонючих плебеев, окружающих его. Торговцы принимали его за знатного господина и глядели на него с любопытством. Сам же Леодан бросал равнодушные взгляды на горки разноцветных ароматных плодов, зелени и пряностей, на глиняную медную стеклянную посуду, останавливаясь лишь у лотков с тканями, обувью и одеждой, но ничего стоящего не увидел. Продвигаясь по рынку, он оказался в его восточной части, там, где находились самые дорогие лавки, торгующие привозными товарами. Ткань для драпировок он купил сразу. Во-первых, ему быстрее хотелось разделаться с заданием Узмая. А во-вторых, ткань ему действительно понравилась. Сопровождавший его раб с готовностью принял купленные штуки материи. Илиодан Адан знаком велел рабу возвращаться домой. Теперь он был свободен, и стоило выбрать подарок для себя. Ювелирных лавок на рынке было много, и Леодан обошел их все. Рассматривал золотые и серебряные безделушки, примеривал, вертясь перед зеркалами. Торговцы прятали улыбки, наблюдая за ним. В лавке Рибова Туме Леодан купил серебряное ожерелье с крупными нефритами. Вещь была изысканная и, на удивление, недорогая. Расплачиваясь за покупку, он даже не обратил внимания на худого, одетого в лохмотье человека, который вошел в лавку и остановился справа от Леодана у прилавка, Делая вид, что рассматривает выложенные на нем бронзовые и медные украшения. На деле оборванец все время посматривал на молодого раба. Он подскочил к Леодану, когда юноша собрался было выйти из магазинчика. «Айван!» – зашептал он, глядя в глаза Дарица взглядом, полным собачьей преданности. «Айван, Шурецкая, господин хозяин». «Добрый Айван, прекрасный, как лучезарный иннубас!» «Пожалей бедного страдальца, одели его своей милостью». «Чего тебе?» Леодан брезгливо отодвинулся от оборванца. от тощего крепко пахло за скорузлом потом и псиной. «Айван, я страдаю от голода и лишений. Мои жена и дети больны, только одна монета». «Возьми». Леодан бросил нищему один из медных кавашей, полученных с от туме «И дай пройти». Ой, Иван, — возвыл нищий, — да благословит тебя и Герабал. Вижу, что ты истинный отец добродетели и ценитель прекрасного. Твоя душа так же прекрасна, как и твое лицо. Нечем мне тебя отблагодарить, но один из моих товарищей нынче собирается продать прекрасную вещицу, у которой нет равных. — Что за вещица? Леодан с любопытством посмотрел на нищего. С виду сущий доходяга а льстит и плетет словеса не хуже придворных поэтов. «Перстень с сапфиром, мой Айван, прекрасный, как луна и солнце. Подобного ему перстня нет во всем Дарнате, клянусь головой. Такому доброму Айвану мой друг уступит перстень недорого, если я попрошу». «Врешь!» Леодан недоверчиво нахмурил насурмленные брови. «Откуда у таких голодранцев, как ты, драгоценный перстень?» Только если он краденный, Но краденого мне не надо. Айван несправедлив. Нищий ударил себя кулаком в грудь. «Видят боги, что я за свою жизнь не украл даже корки со стола в трактире. Мой друг выиграл этот перстень в кости у одного знатного юноши. Таким беднякам, как мы, он ни к чему. Но вот деньги... У тебя есть деньги?» «Есть. Трисаккара». «Клянусь и Геробалом, мой друг продаст тебе перстень за два. Пойдем же, Айван!» Леодан подозрительно глянул на нищего. Тощий не был похож на бандита. Но все же, а вдруг это какая-нибудь хитрая западня? Стоит быть осторожнее. «Два саккара за драгоценный перстень?» — спросил он, искусно изобразив недоверие. «Твой перстень просто подделка». «О нет, Айван!» — зашептал нищий. «Когда-то, много лет назад, я был подмастерьем у золотых дел мастера, пока не заболел и не потерял силы. Клянусь, что сапфир в перстне самый настоящий». «Чего же твой друг собрался продавать его так дешево?» «Сапфир нельзя съесть, как кусок хлеба, иван Леодан подумал о сапфировых серьгах, тех, что подарил над правитель. «Если нищий не врет, и в перстне действительно хороший сапфир...» В конце концов, сейчас день. Вокруг полно людей. Вряд ли его попытаются ограбить у всех на виду. Гораздо проще было бы подкрасться к нему в рыночной толчее и тихонько срезать кошелек с пояса. Он вышел из лавки и, следуя за нищим, оказался у восточных ворот рынка. Там, где шла бойкая мелочная торговля. Приятель Тощего сидел на корточках под большим палантином. Такой же грязный, изможденный, вонючий, оборванный, да еще и косой. На удачливого игрока в кости он был похож так же, как и шаг на боевого жеребца. И Леодан опять заподозрил подвох. Однако тут косой увидел их и визгливым голосом закричал. «Кто это такой, мушки? Кого ты тащишь, мушки? Ты совсем дурак, мушки?» «Не кричи», — зашептал горячо тощий. «Это добрый Айван. Он дал мне денег и хочет купить кольцо». «Купить кольцо? Кто тебе сказал, сын грязи, что я хочу его продать?» «Ты же сам говорил». тфу на вас». Леодан кончиками пальцев поправил на груди свою лиловую хламиду и пошел к воротам. Однако косой внезапно бросился за ним следом, схватил за полу хламиды и зачистил. Добрый иван не прогневайся на купца неведущего, что творит. Не отвращайся от негодного, оскорбившего тебя в своем глупом неведении. Ты и в самом деле хочешь купить перстень, про который тебе сказал мушки. Отпусти меня, не скрывая брезгливости, ответил Леодан. Твой дружок что-то говорил про кольцо с сапфиром, но я вижу, ты не хочешь его продавать, да и не верится, что у такого грязного скота может быть настоящий сапфир. Так что убирайся к демонам». «О, Айван, погоди, постой. Я и в самом деле не хотел продавать это кольцо. Но теперь вижу, что могу тебе доверять. Знаешь, мы ведь люди бедные, с ворами и мошенниками не знаемся. от того то некому нас защитить. Никому у нас нет доверия, ни к единому человеку». «Ну ты хороший, Айван. В твоих глазах мерцает пламя великой Куа». «Скажи мне, сколько ты дашь за сей драгоценный перстень?» «Сначала надо взглянуть на перстень». «Золотые слова!» Косой в мгновение размотал грязную тряпку, в которую была замотана его левая ладонь, и Леодан не смог удержать вздох восхищения. Перстень был великолепен. Из светлого золота с большим квадратным сапфиром, окруженным маленькими бриллиантами. И еще сапфир в перстне был того же оттенка, что и камни в серьгах шиммертонат Его милая хозяйка будет в восторге от его подарка. Сами боги дают ему возможность отблагодарить шиммертонат за ее доброту. «Подделка», — сказал Леодан, прекрасно понимая, что камень настоящий. «Один саккар». «Айван просто хочет ограбить меня», — всхлипнул косой. «Этот перстень был поставлен в игре против ста саккаров. Камень настоящий, клянусь, чреслами моего отца и чревом матери». «Сколько ты хочешь?» «Два саккара. Всего два саккара за это чудо ювелирного ремесла». «Мне надо подумать». Леодан с трудом поборол в себе желание сразу развязать кошелек. «Говоришь, перстень не краденный? «Как можно, Айван? Я не вор, я честный игрок». «Хорошо, давай перстень». Оборванец ловко стянул перстень с пальца и с поклоном вручил юноше. Засунул полученные от Леодана два золотых в рот и тут же исчез в толпе, толкущийся у ворот. Леодан вздохнул, еще раз глянул на перстень. Камень был просто великолепен. Конечно, проклятый косой плут солгал, и это кольцо наверняка краденное, Но кто об этом будет знать? Он представил себе глаза Шиммертанат, когда она увидит его подарок, и на душе стало светло и хорошо. Не зря он сегодня терпел вонь, пыль и жару на рынке. Можно возвращаться домой со спокойной душой. Он почти дошел до ворот, когда к нему подошли два воина из городской стражи и хорошо одетый молодой человек с насмешливыми глазами. «Ты ли Адан, раб почтенного узмая?» — осведомился молодой человек. Хотя Леодан сразу понял, неизвестный так прекрасно знает, кто перед ним. «Да, я Леодан. Чего ты хочешь, господин?» «Покажи-ка, что ты носишь на пальцах левой руки». «Я?» Леодан задохнулся, будто на него опрокинули ведро ледяной воды. Все поплыло перед глазами, ноги ослабли. Он будто во сне наблюдал за тем, как неизвестный схватил его за руку, и с торжествующим возгласом стянул с пальца проклятый сапфир. — Это оно! — воскликнул он, обращаясь к стражникам. — Тот самый сапфир, о котором говорил почтенный Узмай. — Мерзкий пес! — сказал Леодану один из воинов. — Как ты посмел обокрасть своего хозяина? Ты знаешь, что тебе за это будет? — Я... я не крал! — Леодан смотрел умоляющим взглядом на молодого человека, на сыщиков. «Я купил его у нищего здесь, на рынке!» И тут Леодан замолк, потому что понял, как же нелепо и неубедительно звучат его слова. «Пойдешь с нами, мерзавец!» — заявил стражник. «Объяснишь нашему мудрому судье, как и почему драгоценное кольцо оказалось на твоей грязной лапе. Перстень забирается как вещественное доказательство». «Идем, красавчик!» — хохотнул второй стражник, толкнув Леодана в бок рукоятью плети. Дариц, еле переставляя ноги, поплелся за блюстителями порядка. Молодой человек, забравший у Леодана перстень, проводил взглядом стражников и их добычу. Потом направился к небольшому дукану, где под навесом сидел с чашей вина в руке человек, придумавший и оплативший все это представление. «Стражники забрали перстень, благородный Семидьяр», — сказал молодой человек, подойдя к сидевшему поближе. «Это не твоя забота». Самедьяр вручил юноше десять саккаров условленной платы. «И поблагодари своих приятелей-актеров. Незаменимые люди, клянусь, Куа». Господин мог бы прибавить пару монет для них. «Хватит и этого. А теперь ступай. И помни, станешь болтать, оседлаешь самый высокий кол возле чумных рвов». «Все понял, господин. Я нем, как утесы гавани. Ступай». Наемник поклонился и затерялся в толпе, собравшейся рядом с дуканом. самидяр мелкими глотками допил вино, бросил на стол медный каваш и вышел на солнце. Жара спадала, день клонился к закату. Дело было сделано. Все, что осталось, так это успеть до темноты зайти в башню молчания и вернуть перстень жены Узмая, пока кто-нибудь из судейских не наложил на него свою лапу.